— Ага, проняло, — злорадно подумала Лола. — Всполошился, решил приехать. Правда, до нее быстро дошло, что Ленька приедет вовсе не потому, что беспокоится за ее жизнь. Просто ему срочно нужно заполучить контейнер. Лола снова улеглась и попыталась заснуть, но сна не было ни в одном глазу. Пуи немножко повозился под боком и засопел. — Счастливый. Он уверен, что хозяйка не даст его в обиду, и поэтому ничего не боится. Сама она тряслась, как овечий хвост. Ей постоянно мерещились какие-то шорохи, скрипы, крадущиеся шаги. Казалось, что кто-то заглядывает в окно, и Лола вздрагивала, вглядываясь в темноту. Нет ничего, кроме качающихся на ветру деревьев. «Мне нужно продержаться. Всего какой-нибудь час», — внушала она себе. «Через час приедет Ленька и что-нибудь придумает». — Легко сказать час. За этот час может случиться все, что угодно. Убийца может вернуться и расправиться с ней. Время тянулось бесконечно. Ей показалось, что прошло уже больше часа. Осторожно, стараясь не разбудить пуи, Лола дотянулась до часов, включила подсветку и с удивлением увидела, что с момента разговора с Маркизом прошло всего пятнадцать минут. Она снова откинулась на подушке, и принялась считать овец, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. 144-я овца неожиданно оскалила зубы, зарычала и прыгнула на нее. Лола вздрогнула и проснулась. Она и не заметила, как усталость победила страх, и она задремала. За окном двигалось что-то огромное, страшное. Это был какой-то громадный хищный зверь, тигр или черная пантера, Зверь навалился на хрупкое стекло, оно жалобно зазвенело и разлетелось на тысячи дребезжащих кусков. Лола вскрикнула и теперь на самом деле проснулась. Потревоженный Пуи недовольно скулил под боком, а на столике надрывался телефон. Лола поднесла его к уху. — Что ж ты не отвечаешь? — раздался долгожданный Ленькин голос. — Заснула, что ли? — Заснешь тут, — прошептала Лола в трубку. — Где тебя так долго носило? Тебя только за смертью посылать. Придешь прямо сюда? — Попробую, — неуверенно ответил он. — Что значит «попробую»? — взорвалась Лола. — В конце концов, ты мужчина или где? — Ну, ты совершенно права. Маркиз предпочитал не спорить с ней в такой момент. Но здесь, понимаешь, охрана и дверь на ночь запирают. — И слышать ничего не хочу, — отрезала Лола. — Ты должен, ты просто обязан меня спасти. Она прервала разговор, — и раздраженно бросила телефон на столик. «Хорош, Ленька!» «Объявил себя самым ловким мошенником всех времен и народов. А когда в нем так остро нуждается лучшая подруга, он, видите ли, ничего не может сделать». Она сидела в кровати, уставившись на окно, и ждала. Когда сил ждать больше не было, телефон снова задребезжал. «Где же ты?» — прошипела она. «Понимаешь?» — Здесь по всему периметру сигнализация. Ленька, судя по голосу, был растерян. — Причем серьезная сигнализация. Последнее слово охранной техники. — До утра мне к вам не проникнуть. Может, ты сама спустишься и передашь контейнер через ограду? — Я? — Лола изумилась до того, что вскрикнула в полный голос и, конечно, разбудила Пуи. Да как ты можешь мне такое предлагать? Спускаться в темноте с балкона, пробираться зимней ночью по заснеженному лесу «Я замерзну, потеряюсь, заблужусь в сугробах, и это еще не самое страшное. А если этот убийца караулит меня под балконом? Ты об этом не подумал?» На самом деле, ее больше всего разозлило то, что он думал только о своем злополучном контейнере. «Она, видите ли, должна передать его через ограду. А кто передаст через ограду ее саму? Этого у него и в мыслях не было. Ужасный человек!» Пробормотала она, развернувшись к Пуи. Больше не с кем было разделить возмущение. «Черствый, бездушный, холодный эгоист. В самую трудную минуту, когда он так нужен, выясняется, что на него нельзя рассчитывать, и я остаюсь один на один с опасностью». «С кем это ты там разговариваешь?» — подал голос Маркиз. «Не твое дело», — огрызнулось Лола. Тем временем Пуи окончательно проснулся, отряхнулся, как будто сбрасывая с себя остатки сна и тихонько рыкнул, как самая настоящая собака. Казалось, он говорил хозяйке, — Лолочка, ты совсем не одна. Как ты могла забыть обо мне? Я всегда готов грудью стать на твою защиту. — Пуишечка, ты у меня золото! — Лола ласково погладила песика. — Я тебя, конечно, очень люблю. Но чем ты мне можешь помочь? — Ты совершенно права, — донесся из трубки голос маркиза. О чем это ты? подозрительно поинтересовалась Лола. Она привыкла, что ее компаньон ни при каких обстоятельствах не признает ее правоты. Так что последние слова ее изрядно удивили. Нет, не только удивили, но и насторожили. Если Леня готов признать, что в ее словах есть резон, значит, он что-то задумал. Так в чем именно я права? уточнила она. Во всем. Охотно ответил маркиз и в том, что тебе нельзя спускаться с балкона, потому что тебя может подстерегать убийца. Даже если он не убьет тебя, то поймет, что контейнер уплывает у него из рук и изменит свои планы. То же самое произойдет, если я попытаюсь пробраться к тебе. Но ты права и в остальном. Это еще в чем? В том, что пуи у нас настоящее золото, и сейчас мы можем рассчитывать только на него. Ты что, пьян? холодно, — поинтересовалась Лола. — Ни капли, — ответил маркиз, — даже кока-колы не пил. — Если ты немного подумаешь, ты поймешь, что я прав. — Насколько я могу слышать, Пуи тоже со мной согласен. Действительно, Пуи очень героически зарычал, как будто понимая, что хозяева обсуждают его несомненные достоинства, и теперь самое время показать себя в деле. — Что ты предлагаешь? Лола недоверчиво поглядывала на песика, который вздыбил шерсть на загривке и демонстрировал полную готовность к подвигам. «Я предлагаю, чтобы ты прикрепила контейнер к его ошейнику и спустила пуй из балкона, а потом я его позову. От вашего корпуса не так далеко до ограды. Он побежит на голос и доставит контейнер. Это совсем несложно. Об этом не может быть и речи», — отрезала Лола. «На этом дискуссия заканчивается». «Не торопись решениями!» Нитили много раз повторяла, что Пуи — самая настоящая собака. «И слушать ничего не хочу!» «Но перед настоящей собакой у него есть то преимущество, что он очень маленький и может проскользнуть незаметно. Нет, нет и нет!» Лолиному возмущению не было границ. «Вот что, дорогая!» Ленька неожиданно посуровил. «Дело очень серьезное. Так что или ты делаешь то, что я говорю...» Или я уезжаю. И выпутывайся, как знаешь». Из трубки донеслись короткие гудки. «Тиран!» — завопила Лола. Но Маркиз этого уже не слышал. Лола поняла, что он не изменит своего решения. Она отлично чувствовала, когда с Ленькой можно спорить, когда можно капризничать, хныкать, устраивать хорошо отрепетированные маленькие скандалы, а когда остается только молча повиноваться. И потом... Злополучный контейнер самим своим существованием действовал ей на нервы. Она смотрела на него, как на ядовитую змею, свернувшуюся возле кровати, и не могла представить, что останется с ним один на один до самого утра. И все-таки главным аргументом было не это. Если маркиз действительно уедет, а киллер вернется в ее номер, чтобы забрать свою добычу, смертельная опасность будет угрожать не только ей, но и пуи. Вот этого Лола никак не могла допустить. Пуи должен быть спасен любой ценой. Пусть маркиз тысячу раз тиран, деспот и эгоист, но он любит песика и не даст его в обиду. «Пуишечка», — робко проговорила она, — «ты слышал, чего требует от нас этот ужасный человек?» Пуи всем своим видом дал ей понять, что готов ради нее на любые подвиги. Лола вздохнула и принялась за дело. Прежде всего она достала из шкафа плетеную корзинку, в которой привезла сюда Пуи. Поскольку на улице было холодно, в придачу к мягкой вышитой подушке она положила в корзинку теплый шарф из козьего пуха и аккуратно разложила его, чтобы песику было удобно. Дальше она облачила Пуи в непромокаемый комбинезон, подбитый искусственным мехом. Натуральный Пуи не носил поэтическим соображением. Снаружи комбинезон был покрыт камуфляжными пятнами, и Пуи почувствовал себя настоящим псом-спецназовцем, чем сразу загордился. Когда к командированию при... добавился замечательный черный беретик, Пуи пришел в полный восторг. Он подбежал к зеркальной дверце шкафа, чтобы полюбоваться своим отражением, и крутился бы перед зеркалом целый час, если бы Лола силой не увела его и не усадила в корзинку. Только теперь она прикрепила к ошейнику многострадальный контейнер, и аккуратно прикрыла его воротником пятнистого комбинезона. Оставалось сделать последний шаг. Требовалась веревка, чтобы спустить корзинку с балкона, но как раз веревки в номере не оказалось. Лола огляделась и решила, что придется сделать веревку из подручного материала. Она связала вместе шелковый поясок от своего халата, две пары колготок, шнурки, которые вытащила из ботинок, и поводок пуи. Теперь веревка получилась достаточно длинной. Лола накинула теплую куртку и вышла на балкон. Погода еще больше испортилась. Дул пронизывающий ветер, по небу носились косматые тучи, то и дело закрывавшие луну. Деревья санаторского парка уныло скрипели, склоняясь под ветром, и нехотя распрямлялись, как будто страдали радикулитом. «Пуишечка, детка, не бойся», — напутствовала Лола, своего любимца, — «здесь совсем недалеко». Леони уже ждет тебя. — Конечно, он вредный эгоист, но он не даст тебя в обиду. Пуи дал понять хозяйке, что она может на него рассчитывать. Лола тяжело вздохнула и перенесла корзинку через балконное ограждение. Медленно, стараясь не раскачивать переноску, она спускала самодельную веревку и вглядывалась во мрак. Наконец корзинка коснулась снежного покрова. Лола увидела, как храбрый песик решительно двинулся в сторону парковой ограды. Она поспешно вытащила мобильник, набрала леню и сухо проговорила. Курьер вышел. «Встречай». Не удержалась, всхлипнула и закончила уже совсем на другой ноте. «Спаси хотя бы его и будь с ним поласковей, слышишь?» Пуи перебрался через край корзинки, спрыгнул на снег и тут же провалился в него чуть не с головой. Он уже хотел жалобно заскулить но вспомнил, что теперь он пес спецназовец от которого ждут подвигов. Пришлось сдержать виск, напрячься и выкарабкаться на плотный наст. К счастью, весил пуи очень мало, и снег легко выдерживал его. Он огляделся, потом принюхался и, наконец, прислушался к звукам ночи. Вокруг были видны только заснеженные кусты и голые, качающиеся с унылым скрипом деревья. Запахи тоже были не самые приятные. Пахло снегом дом зимней ночью, а вот звуки, сквозь тоскливое завывание ветра и унылый скрип до Пуи донесся негромкий свист. Этот свист он узнал бы всегда. Он расслышал бы его сквозь раскаты грома, рев бури, сквозь злобный лай целой своры собак или оглушительную музыку в исполнении симфонического оркестра. Это призывно свистел его хозяин, Леня Маркиз. Пуи радостно тявкнул, И двинулся на такой знакомый свист. Ледяной ветер дул прямо в мордочку, пытаясь заставить храброго песика повернуть назад. Жесткий снег царапал нежные лапы, привыкшие к мягким коврам и диванным подушкам, но Пуи не сворачивал с избранного пути. Он шел на свист хозяина. В темноте он не заметил яму за большим скрипучим деревом и скатился в нее. Бедняга испуганно заскулил, но расслышал сквозь вой ветра Ленин свист и взял себя в лапы. Упорно карабкаясь по крутому склону, он поднялся почти до середины, но усталые лапы подогнулись, и героический песик соскользнул обратно. Он упал на бок и тяжело задышал. Неужели ему суждено погибнуть здесь, в этой снежной западне?» Неужели он больше не встретится с лучшими друзьями, умным, рассудительным аскольдом и хулиганистым перешоном? А самое главное, неужели он больше никогда не увидит любимую хозяйку? Вспомнив о Лоле, Пуи подумал, что она верит в него и надеется, что он уже добрался до Лени. Значит, он не может лежать здесь в снегу и предаваться грустным мыслям. Он должен идти вперед. Пуи встал на лапы и снова принялся карабкаться по снежному склону. Лапы болели и скользили, но он не сдавался. И вот он уже на краю снежной западни. Теперь он гораздо отчетливее слышал призывный Ленин-свист. Впереди показалась ограда парка. Песик прибавил шагу. Словно и без того было мало неприятностей, внезапно началась стирая метель. Идти стало труднее. А еще хуже, что колючий снег мешал видеть дорогу и приближающуюся ограду. Пуи поднял голову и прислушался — Завывания ветра стали громче, но он все равно расслышал негромкий свист. Пуи наклонил лобик, чтобы преодолеть напор ветра, и стремительно бросился вперед. Он проскочил между холодными чугунными прутьями ограды и уткнулся в ноги хозяина. — Пуи, дружище, какой же ты молодец! Ты самая настоящая служебно разыстная собака! Леня подхватил окоченевшего друга и торопливо спрятал его за пазуху, чтобы отогреть и успокоить. Проваливаясь в глубокий снег, Леня зашагал прочь от ограды и скоро вышел на подъездную дорогу, где его ждала машина. В салоне он включил печку, достал из-за пазухи песика и внимательно осмотрел его. Пуи здорово замерз, лапы его обледенели, но держался он молодцом. Леня закутал его в свой шарф и только тогда потрогал ошейник и осторожно отстегнул пластмассовый контейнер. После этого он достал телефон и набрал Лолу. «Курьер прибыл», — сообщил он в лучших традициях старого шпионского боевика. «Посылка получена». «Как он?» — встревоженно спросила Лола. «Не замерз? Он здоров?» «С ним все в порядке», — успокоил ее маркиз. «Пьет коньяк и хвастается своими подвигами». «Коньяк?» — ужаснулась Лола. «Ты с ума сошел! Ты спаиваешь ребенка!» «Лолка, где твое чувство юмора?» «Не волнуйся, с ним все в порядке». «С ним-то да» вздохнула Лола. «А что будет со мной? Или моя судьба тебя нисколько не волнует? Включи свет», — посоветовал Маркиз. «Или вызови дежурную сестру. Скажи, что плохо себя чувствуешь. Тогда киллер не посмеет к тебе сунуться. Завтра утром я тебя заберу». «Хорошо тебе говорить», — пробормотала Лола. «А мне трястись до утра, и это еще в лучшем случае. Обещай, что будешь хотя бы иногда вспоминать обо мне и показывать пуи мои фотографии». Из трубки доносились короткие сигналы отбоя. Наверное, Маркиз не расслышал ее последние слова. Лола чувствовала себя ужасно. Утешало хотя бы то, что Пуи спасен. Нужно было как-то дождаться утра. Лола устроилась на кровати, но на этот раз о том, чтобы заснуть, не было и речи. Если раньше на нее благотворно влияло присутствие Пуи, его сонная возня под боком и уютное сопение — то теперь она осталась одна, совершенно одна. Хуже, чем одна. Она осталась вдвоем со своим страхом. Лола обхватила колени руками и прислушалась. Какой-то подозрительный звук нарушал ночную тишину. Это был негромкий, отчетливый стук, как будто кто-то выбивал ритм кастанетами. Лола обвела комнату взглядом, пытаясь найти источник звука. В комнате не было никого, кроме нее самой. Но звук раздавался именно здесь. Она сосредоточилась, замерла и вдруг поняла, что это за звук. Это стучали от страха ее собственные зубы. Нет, разве можно так распускаться? Разве позволительно до такой степени поддаваться страху? Ей всего-то нужно продержаться до утра, а там это тоже скончится, и она вернется домой к своему дорогому пуи. Но до утра еще далеко, а под окнами бродит убийца, который в любую минуту может забраться к ней в номер. Ей показалось, что он уже подкрадывается к окну. Лола стиснула зубы, сжала кулаки и попыталась вспомнить какой-нибудь героический монолог, который помог бы вернуть утраченное самообладание. Как назло, в голову не лезло ничего подходящего. Зато не кстати всплыли в памяти страшные стихи «Юный морец». Проснулись портреты и блещут белками, скелеты вернулись, скрежещут клыками. Бай-бай и не бойся, тут жили веками и спали веками тут каждую ночь. Эта колыбельная явно не прибавила ей оптимизма, тем более, что дальше там было вовсе о ней, о Лоле. Кто умер, уже ничего не боится. Кто жив, так ему в этом замке не спится. — Я-то пока еще жива? — воскликнула Лола и вскочила. Она обхватила себя руками, прошлась по комнате и стала сочинять, стараясь уложиться в размер. «А вот бы придвинуть к огню табуретку! А вот бы с тобой раскурить сигаретку!» Курить действительно ужасно хотелось. Лола уже давно завязала с этой пагубной привычкой, когда поняла, как плохо действует табак на ее голосовые связки. Но вот накануне она выкурила сигарету для налаживания контакта с сестричкой, вспомнила божественный, успокаивающий вкус табака. Да, сейчас, в эту страшную минуту, сигаретка очень бы ее подбодрила. Но сигарет не было. Внезапно Лола застыла, она почувствовала легкий, едва уловимый запах табачного дыма. В первый момент она подумала, что на нервной почве у нее начались обонятельные галлюцинации. Но принюхавшись, поняла, что это вполне реальный запах и доносится он через неплотно прикрытую балконную дверь. Она шагнула к двери и выглянула на балкон. Слева на собственном балконе курил Арбузов. Да, похоже, не у нее одной сегодня бессонница. Арбузов повернулся на звук открывающейся двери. — Вам тоже не спится? Он перехватил ее жадный взгляд и усмехнулся. — Угостить вас сигареткой? — Нет. — То есть да, — забормотала Лола, сглатывая слюну — «Здесь же нельзя курить?» «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — успокоил он. «А знаете что? Приходите ко мне. У меня и коньяк есть». Ночью в номер к одинокому мужчине Лола округлила глаза. «Я девушка порядочная». «Тогда я к вам», — усмехнулся Арбузов и исчез с балкона. Лола заметалась по комнате. Арбузов не убийца, в этом она не сомневалась. «Может, и правда, посидеть с ним вдвоем будет не так страшно». Как-нибудь пересидят до утра. В конце концов, не изнасилует Джон ее, особенно со сломанной ногой. Очень кстати, она вспомнила, что нужно срочно надеть фальшивый гипс, чтобы не разрушить с таким трудом созданный образ. Лола приладила гипс к ноге и попыталась застегнуть злополучную застежку. Чертов шпенечек, как всегда, в ответственную минуту не желал вставать на место. В коридоре послышались шаги. «Откройте, Оля, это я». Одну минуту прошипела она, колотя кулаком по подлому шпинечку. «Сейчас только накину халат». Шпинечек не поддавался. Она торопливо обмотала гипс колготками, чтобы не свалился в самый неподходящий момент, и натянула длинный халат. Только после этого она открыла дверь. Тяжело опираясь на костыль, ввалился Арбузов. В свободной правой руке он держал плоскую фляжку с коньяком и пачку сигарет. Он широко улыбнулся и кивнул на свою загипсованную ногу. — У нас с вами на двоих как раз полный комплект здоровых ног. Вам не кажется, что это сближает? — Очень остроумно. Кисло пробормотала Лола. — Заходите уж. Она посторонилась. Арбузов проковылял в комнату и по-хозяйски расположился в кресле. — Как уверенно он здесь держится, — подумала она. — Ах да, это же до недавнего времени был его номер, и он действительно к нему привык. Арбузов... Протянул ей пачку легких сигарет, выщелкнул одну, поднес огонь. Лола благодарно кивнула и затянулась. Дым наполнил легкие, и сразу стало спокойнее. Страх отступил. «Это только сегодня я даю себе такое послабление». Лола зажмурила глаза от удовольствия. «Завтра, как только вернусь домой, раз и навсегда брошу курить, честное и причестное». Арбузов тем временем отвинтил колпачок с фляжки и повертел головой в поисках того, во что можно его налить. Сейчас пробормотала Лола, пришлось подняться и плестись в ванную, приволакивая ногу с гипсом. Она взяла с зеркальной полочки два стакана, сполоснула их и побрела обратно. Арбузов стоял у окна и дергал правой рукой за навеску. «Хочу задернуть». Он бросил на нее настороженный взгляд через плечо. «Как то неуютно себя чувствуешь с раздвинутыми занавесками, как на сцене?» Ага, он пытается понять, на месте ли контейнер. Только ради этого и напросился к ней в гости, а вовсе не ради ее прекрасных глаз. Арбузов бросил неуверенный взгляд на карниз, тяжело развернулся и похромал обратно к креслу. Он плеснул в оба стакана коньяка и достал из кармана плитку шоколада. «За скорейшее выздоровление!» Он поднял стакан, поболтал янтарную жидкость и поднес к губам. Только чуть-чуть пробормотала Лола. Она пыталась разглядеть костыль арбузова. Костыль был прислонен к креслу, так что нижний его конец снова не был виден. Лола потянулась за шоколадом и неловко зацепила костыль, который с металлическим лязгом грохнулся на пол. Теперь она смогла разглядеть, что резиновая насадка на своем законном месте — Значит, это не он приходил второй раз в комнату убитого. Но кто же? По всему выходит, что у убийцы есть сообщник среди пациентов. Но кто? Каргопольский? Старуха Охотникова? Валерий Матвеевич? Шоколад всегда благотворно влиял на ее умственные способности. Еще немного, буквально несколько секунд, и она должна догадаться. Арбузов вытащил из кармана лимон и с виноватым видом протянул Лоле, — Простите, можно вас попросить? Будьте так любезны, помойте лимон. Не люблю закусывать коньяк сладким. — Сам бы и мыл, — подумала Лола, раздраженная тем, что ее сбили с мысли. — Между прочим, у меня нога тоже сломана. По крайней мере, по официальной версии. Пришлось подниматься и, жалобно охая и демонстративно хромая, тащиться в ванную. То ли она удачно вошла в роль, то ли сказывалась бессонная ночь — Но Лола действительно еле волочила ноги. Комната перед глазами начала плавно раскачиваться. Кое-как она вымыла лимон и вернулась. Арбузов, разумеется, снова стоял у окна и тыкал в карниз концом костыля. «Вот зачем он меня выпроводил», — сообразила Лола. Она хотела что-то с возмущением сказать, но мысли путались, а комната раскачивалась все сильнее и сильнее. «Интересно, что это вы делаете?» Она хотела, чтобы голос ее звучал твердо и решительно, но язык почему-то заплетался, и сказанное вышло каким-то неубедительным. Арбузов обернулся. На этот раз на его лице было удивление. Казалось, он не ожидал, что Лола выйдет из ванной. Комната накренилась, как палуба корабля в шторм. «Коньяк!» — сообразила Лола в последнем просветлении. «Он что-то подмешал мне в коньяк». Дальше мысли закончились, и она провалилась в темноту. Очнулась она от того, что кто-то бил ее по щекам. Лола с трудом приоткрыла один глаз и увидела незнакомого мужчину, который лупил ее по физиономии и приговаривал, «Где оно? Черт возьми, проснешься ты наконец! Где оно?» «Где я?» — с трудом выдохнула Лола. «За что вы меня бьете? Кто вы вообще такой?» «Проснулась!» — прорычал он и, наконец, прекратил бить ее по щекам. Куда то его спрятала?» Тут Лола открыла второй глаз, кое-как собрала расползающиеся мысли и вспомнила, что находится в санатории Теремок, что склонившийся над ней мужчина — это Арсений Арбузов, за которым она должна следить. Дальше, само собой, вспомнилось и все остальное — вчерашнее убийство, контейнер в карнизе, героизм Пуи, ночной визит Арбузова к коньяк со снотворным. Выходит, пока она была в отключке, Арбузов проверил тайник, не нашел свой цилиндрик, и теперь готовится ее пытать, чтобы узнать правду. «Чего вы от меня хотите?» — пролепетала Лола. «Скажи, куда ты его дело? «Кого его?» Она изо всех сил изображала полную неосведомленность, но то ли подвел талант, усыпленный действием снотворного, то ли Арбузов слишком хорошо разбирался в женских интонациях, только он воскликнул, как режиссер Станиславский в известном анекдоте, «Не верю! Это ты! Ты спрятала его!» Вчера он был на месте, я проверял. После того, как убили того человека, пробормотала Лола заплетающимся языком. Спросонья она не сразу сообразила, что выдала себя. Так ты знала, что его убили? Арбузов склонился над ней еще ниже, схватил за плечи и изо всех сил встряхнул. Значит, это ты нашла контейнер. Не отпирайся, признавайся, куда ты его дело. Я случайно видела убийство. Жалобно простонала Лола. «Но больше ничего, никакого контейнера, я ничего не знаю». По ее щекам заструились самые настоящие слезы. «Клянусь, я больше ничего не знаю». Лола славилась среди актеров умением за секунду вызывать самые настоящие слезы. Но сейчас ей почти не пришлось делать над собой усилия, на самом деле стало ужасно жалко себя.